«Не только в тебе? А в чем? Уж не во мне ли?» Сестра смотрела в пустоту на что-то, видимое только ей одной. На что-то, чего Ричард знал, на самом деле не существует. Она с трудом сфокусировала взгляд на Ричарде. «Нет, не в тебе. Будь это как-то связано с тобой, я бы по-прежнему чувствовала дорогу. А я ее не чувствую. То есть чувствую, но не всегда. По-моему, это из-за сестер Элизабет Грейс». А, Ницу тут при почти прокричал Ричард сквозь шумбури. Новое облако пыли обрушилось на них. Песчинки больно хлистали по лицу, забиваясь в волосы, попадали в глаза. Ричард сощурился, умирая, они передали мне свой дар. Поэтому, когда ты не принял их предложение, сестрам пришлось убить себя. Обе они добровольно расстались жизнью, чтобы передать свой дар другой сестре, а та, обретя новые силы. Смогла бы исполнить свою миссию. Так вот, почему ему показалось, что магия сестер возрастает от раза к разу. Кэлен еще тогда предположила, что это как-то связано с тем, что сестры убивают себя. — То есть сейчас, кроме твоей силы, ты обладаешь и силой Хань двух других сестер Света? Сестра Верна кивнула, обводя взглядом окрестности. — Сейчас у меня одной та сила, что была у нас троих. Она снова посмотрела на Ричарда. Возможно, мое могущество слишком велико, чтобы я могла пройти здесь. Но помни, если я потеряюсь, ты должен попытаться выйти отсюда без меня. Еще чего, я заблужусь. Я же не чувствую этих ваших дурацких заклинаний. Не спорь со мной. Ты чувствуешь молнию. Тот, у кого нет дара, почувствовал бы ее слишком поздно. Придется тебе постараться. Не бойся, сестра, все будет хорошо». ты обязательно найдешь дорогу. Но если мне это не удастся, ты должен выйти отсюда. Постарайся, Ричард. Главное, чтобы ты не увидел, знай. Это наваждение. Иди вперед и ни на что не обращай внимания. Ни на что. Если я погибну, ты должен сам выбраться отсюда и дойти до Дворца Пророков. Чего бы тебе это ни стоило. Если с тобой что-то случится, я попробую вернуться в Срединные земли. Это ближе. Сестра резко дернула его за рукав. — Нет. И почему это ты все время мне противоречишь? В глазах ее мелькнул гнев. Но она тут же овладела собой. — Ричард, если сестры Света не помогут тебе владеть даром, ты умрешь, и ошейник тебя не спасет. Только сестра может сделать так, чтобы твой Хань обратился тебе во благо. Мы нужны тебе, как воздух. А без нас ты просто-напросто задохнешься. Элизабет и Грейс пожертвовали жизнью ради того, чтобы помочь тебе. Пусть же их жертвы будут не напрасны. Ричард взял сестру за руку и нежно сжал ее ладонь. — Все будет хорошо, сестра. Ты выйдешь отсюда, я обещаю. Если понадобится моя помощь, я помогу тебе, чем смогу. Не бойся, не верь колдовским наваждениям. Разве не ты мне это говорила? Сестра Верна с тяжелым вздохом отняла руку и отвернулась. «Наваждение! Ты не знаешь, что я вижу!» Она оглянулась через плечо. «Не испытывай моего терпения, Ричард, право же, я сейчас не в лучшем настроении. Делай, как я сказала!» И она решительно пошла вперед. Ричард услышал цокот копыт. Лошади бодро бежали за сестрой. Вокруг по-прежнему кружились темные вихри, то и дело прорезаемые стрелами молний. Спокойствие лошадей показалось Ричарду странным. Почему они никак не реагируют на молнии? А может, он сам видит молнии только благодаря своему дару? Слева взметнулось облако пыли. Вспышка озарила его, и Ричард, изумленный, застыл на месте. Он увидел олений лес. Лес, который так манил его к себе. Вот они, деревья, совсем рядом. Еще шаг, и он окажется там в тишине и спокойствии. Один только шаг. Лес неодолимо манил его. Под этими кронами так тихо, так спокойно. Там больше не будет страха, горя и боли. Да, конечно, это всего лишь наваждение. Ловушка. Сестра Верно предупреждала его. Но даже если лес не настоящий, какая разница? Ведь он все равно будет там счастлив. Разве плохо быть счастливым? И вновь Ричард услышал, как кто-то зовет его. он услышал приближающийся цокот копыт. Оглянувшись, он увидел Чейза. — Не верь этому, Ричард, — донесся до него голос сестры Верны. — Это наваждение. Не останавливайся, иди вперед. Ричард истосковался по старому другу не меньше, чем по своему лесу. Не слушая сестру, он все стоял и смотрел на Чейза. Страж границы скакал во весь опор на взмыленной лошади. Кто-то сидел в седле рядом с ним, приглядевшись, Ричард узнал Рэйчел. «Ну что ж, все правильно, она и должна быть вместе с Чейзом». Рэйчел тоже кричала и звала Ричарда, и Ричард, как зачарованный, смотрел на это наваждение. Что-то в облике Рэйчел привлекло его внимание, что-то, что создавало неясное ощущение присутствия Зеда. Взгляд Ричарда упал на странный, похожий на янтарь, камень. Камень, висевший у Рэйчел на шее. Камень на золотой цепочке. Казалось, сам Зед просит Ричарда обратить внимание на эту щицу. — Ричард! — закричал Чейз. — Не ходи туда, не надо! Ты нужен Зеду. Завеса повреждена, Ричард! А потом Чейз вдруг резко натянул поводья, и лошадь остановилась. Ричард нехотя пошел за сестрой Верной, то и дело оглядываясь через плечо. Страж границы казался теперь совершенно спокойным. Он больше не звал Ричарда. Спешившись, он подхватил на руки девочку. Черный смерч заслонил их, и последнее, что увидел Ричард, были Рэйчел и Чейз, неподвижно глядящие в пустоту. Для наваждения все это казалось несколько странным, но, может, это всего лишь хитрость, уловка, чтобы прилечь его внимание. Сестра Верна снова окликнула его. — Иди же, иди, не заставляй меня прибегать к крайним мерам. Тебе нельзя останавливаться. Она медленно двигалась вперед, осматриваясь при каждом шаге. «Проход сужается. Поспеши, пока западня не захлопнулась». Ричард еще раз оглянулся. Тьма уже почти полностью скрыла Рэйчел и Чейза. Ричарду казалось, что они идут куда-то, с каждой секундой все больше и больше удаляясь от него. Ричард поспешил нагнать свою спутницу. Странное наваждение. Почему оно привиделось ему? Все выглядело совсем как в жизни, и друзья были так близко, протяни руку и дотронешься. А может, неведомая колдовская сила пыталась соблазнить его, заставив последовать за теми, кому он верил, как самому себе? Ричард вновь увидел Чейза в отчаянии, взывавшего к нему. Усилием воли он заставил себя успокоиться. Конечно, наваждение должно быть правдоподобным, очень правдоподобным. Иначе кто же в него поверит? Не будь оно так похоже на реальность, оно никого не смогло бы обмануть. Ричард остановился. Прямо перед ним стоял Джек и мирно щипал траву. Траву, которой не было на выжженной солнцем Не Невдалеке паслись Бонни и Джеральдина. Ричард ласково похлопал коня по крупу и уже собрался было подозвать Бонни и Джеральдину, как вдруг заметил, что поводья Джека валяются на земле. Ричард похолодел. Сестра Верна исчезла. Молния с оглушительным грохотом прорезала все небо и вонзилась в землю прямо у ног Ричарда. Жар опалил его, волосы встали дыбом. Перед глазами плясали бело-голубые языки пламени. Отскочив в сторону, он принялся звать сестру Верну. Безуспешно. И тогда Ричард медленно пошел вперед, ведя в поводу лошадей. Он оглядывался при каждом шаге, а огненные стрелы словно преследовали его, ударяя в землю там, где он стоял мгновение назад. Внезапно появились огненные шары. Они со свистом пролетали мимо Ричарда, и их было так много, что, казалось, горит сам воздух. Огонь ревел, наступая сплошной стеной. Ричард бросился бежать. Обезумев от ужаса, он метался из стороны в сторону, прикрыв голову рукой, словно это могло его спасти. Грохот нарастал. Повсюду, как живая, клубилась, меняя очертания черная пыль. Ричард бежал, не разбирая дороги, мечтая лишь об одном — спастись от голубых молний и желтого пламени. Неожиданно прямо перед ним из темноты возникла гладкая белая мраморная стена. Тяжело дыша, Ричард остановился и взглянул наверх, но так и не смог разглядеть конец стены, скрытый черными тучами. Очередная молния ударила так близко, что он опять бросился бежать, потянув за собой лошадей. В середине стены он заметил арочный проем. Свернув за угол, он обнаружил еще одну такую же арку. Ричард считал на бегу. Каждая из пяти сторон неизвестного сооружения была около тридцати шагов в длину, и в каждой посередине были одинаковые арки, шагов шести в ширину. У одной из таких арок Ричард остановился перевести дух. Молния ударила совсем близко, еще одна еще ближе. Ричард закрыл лицо руками. Ему больше некуда было бежать. Он отпустил лошадей и, вступив под арку, оказался внутри. посыпанным белым песком дворе. Тишина оглушила его. Ричард сел на землю и опустил голову на руки. Здесь было пусто, и ничего не росло, но освежающий прохладный воздух был напоен душистым ароматом трав. Сквозь арочные проемы он видел бурю, свирепствующую снаружи. Молнии сверкали одна за другой, но гром почти не доносился сюда. Лошади, не удаляясь от арки, все так же мирно щипали траву, которой не было. «Должно быть, — подумал Ричард, — это одна из тех башен погибели, о которых говорила сестра Верна. Стены с внутренней стороны почернели от огня жизни волшебников. Ричард провел пальцем по черной стене и лизнул сажу. Горькое. Значит, чародей, который здесь погиб, вдохнул жизнь в волшебный огонь не по своей воле. Видимо, он желал избежать мучений». а, возможно, его убили. Земля была покрыта искрящимся белым песком, похожим на снег. Ричард вспомнил, что уже видел такой песок в Народном дворце в Саду жизни. Даркен Рал чертил на белом песке магические фигуры, когда хотел открыть шкатулку Одена. Ричард мерил шагами двор, пытаясь сообразить, что делать дальше. Это место казалось безопасным, но надолго ли? А что, если башня погибели тоже ловушка? Ведь, спасаясь от бури, он может остаться здесь навсегда. Но ему нельзя оставаться. Необходимо найти сестру Верну. Она так напугана, она нуждается в помощи. Ведь он, Ричард, обещал, что она выйдет из долины. Но почему он решил, что должен помочь ей? Разве он не ее пленник?» Бросить сестру, блуждать здесь для Ричарда, значит обрести свободу. Хотя зачем она ему эта свобода? Если сестра не научит его управлять своим даром, он умрет. Она же сама так говорила, а она всегда говорит правду. Ричард обернулся на звук шагов. Из арки позади него вышла Кэллин.